постарался с таким нажимом произнести слово чтобы оно попало в такт со словом содумие человек имеет доступ к значительным суммам денег и нам следует об этом помнить дюпо кивнул и предложил вернемся к долине да да согласился марэри уейл вы все видели карту эта маленькая долина принадлежала семье Хеллстрома, начиная с бабки. Трова Хеллстром — пионер, вдова и тому подобное. Джанвард потёр рукой глаза. По описанию Мэри Вейла, Трову Хеллстром следовало представить маленькой вдовушкой, отбивающей атаку краснокожих на горящий дом, пока его тушит ведрами бригада её отпрысков. вот карта сказал мэри уейл извлекая ее из бумаг на столе юго-восток орегон вот здесь он коснулся карты пальцем неприступная долина а ближайший чааг цивилизации этот городок с глупым названиемфостервилль почему с глупым подумала кар и незаметно посмотрела на джанверта но тот был занят изучением ладони своей правой руки, словно обнаружил на ней что-то интригующее. «И они снимают свои фильмы в этой долине?» — спросил Дюпо. «О, нет!» — ответил Мэри Вейл. «Бог мой, Карлос, вы не читали дополнение W?» «У меня нет никаких дополнений», — сказал Дюпо. «Дьявольщина!» — воскликнул Мэри Вейл. г иногда меня удивляет, как вообще что-то делается в нашей организации. Ладно я отдам вам свои. коротко Хелстром и его съемочная группа и кто-то там еще были везде Кения бразилия, юго-восточная азия индия здесь все это есть он постучал по бумагам на столе. Вы сможете ознакомиться с материалами позже. «И этот проект сорок?» — спросил Дюпо. «Именно он привлек наше внимание», — объяснил Мэри Вейл. «Бумаги были скопированы, и оригиналы возвращены на старое место. Помощник Хеллстрома вернулся за бумагами, нашел их там, где и ожидал, взял их и ушел. Значения бумаг в то время осознанно не было. Рутинная операция — Наш человек в библиотеке проявил любопытство, не более. Но любопытство стало горячим, когда бумаги попали наверх. А к несчастью, в поле нашего зрения этот помощник с тех пор более не попадал. Он, очевидно, находится на ферме. Мы, однако, полагаем, что Хеллстром не знает о том, что документы скопированы нами. Предположение о цели проекта звучит скорее как научная фантастика, а не просто фантастика, сказал Дюпо. Джанвард кивнул, соглашаясь: « Былели ли эти подозрения реальной причиной любопытства проявленного агентством к делам Хелстрома? Или, возможно, Хелстром просто разрабатывал нечто, стоящая в себе угрозу для тех, кто оплачивает значительную часть расхода в агентство? Никогда ничего нельзя знать наверняка в подобного рода делах. — Вы раньше слышали об этом, Хеллстроме? — спросила Карр. — Это не тот энтомолог, что выступил против ДДТ, когда... — Тот самый! — ответил Мэри Вейл. фанатик да вот план его фермы и все с моим вопросом подумала кар она скрестила ноги под стулом и посмотрела в открытую на джанверта ответившего ей улыбкой он просто играет с мэрью вейлом догадалась она и считает что я ему подыкрываю Мивел разворачивал на столе карту показывая детали длинными чувствительными пальцами. сарай в